До лета отрывали окопы вдоль берега, напротив Александровска, со стороны моря, устраивали боевые позиции. В ясные дни, выглядывая из траншей, дружинники часто видели зеленеющий массив материка, а миражи приподнимали над морем далекие видения. И однажды с Сахалина наблюдали, как завернул в сторону «Де Кастри» — иностранный пароход. Корабли частных коммерческих компаний, желая заработать на выгодных фрахтах, скоро бросили якоря на рейде Александровска. Капитан германского сухогруза «Лодзин» брался доставить на Сахалин военные припасы из Николаевска, горячо убеждая Ляпишева не скупиться. «Ну что вам стоит выложить 36 тысяч рублей? И к концу навигации...» Я завалю грузами всю вашу пристань. Дорого, — отказал ему Ляпишев. Дорого, потому что полковник Тулупьев разбазарил казну губернаторства на подъемные, обогатившие трактирщиков и местных профурсеток, для удобства которых даже открыли особые танцклассы, где они отплясывали с каторжным начальством. Недаром же генерал Кушелев говорил Ляпишеву. — Дайте мне полковника Тулупьева, а я уж сыщу статейку, чтобы он у меня не вылезал из сушилки. — Милый мой прокурор, — со вздохом отвечал Ляпишев, — я бы сам перевешал тут половину своих ахилов, если бы с эшафота могли они отрыгнуть обратно в казну все переваренное ими в житейский тук которым и полей наших не удобрить. Неожиданно с маяка Жонкер пробили первую тревогу. В татарском проливе заведнелись подозрительные силуэты, поверх которых нависал пар. Ляпишев приказал войскам стать под оружие, сам выехал на тройке с бубенцами к пристани, вооруженный, как полководец, перед битвой громадным биноклем. «Миноносцы!» точно определил он классификацию вражеских кораблей. Ясно вижу японские миноносцы. Тащите пушки. Да не стреляют они, если их вдуло. Все равно тащите орудия на пристань. Пусть враги с моря видят, что мы не лыком шиты, готовы постоять за себя. Но миноносцы, отчаянно паря над морем, будто уже получили попадание в котельные отсеки, Спокойно уплывали вдаль пролива, и тогда к губернатору подошел корней земляков, у которого давно не было зубов, но появился новый синяк под глазом. — Ваше превосходительство! Дозвольте отличиться! Аляпишев великодушно взмахнул биноклем. — Отличись, братец! А как ты будешь отличаться? Мы с ребятами на Кунгасе «Быстро туда смотаемся и все разглядим, какие они такие». «Вы не бойтесь, на материк не удерем, потому как из команды Быковской люди честные». «Живы вернетесь всем по Георгию», — обещал Ляпишев. Дружинники вернулись на шлюпки пристыженные, словно по ошибке проглотили не варенье, а касторку. На губернатора глаз не поднимали». Михаил Николаевич спросил. «Ну, что там, братцы, рассмотрели противника?» «Так точно, навоз поплыл», — сказал земляков. «По весне-то в Николаевске, видать, скотные дворы чистили. Весь навоз на лед Амура покидали. Вот он и выплыл в море на льдинах. А над навозом всегда пару много, а то он и навоз». Ляпишев вручил бинокль ручку Соколову, начальнику своего личного конвоя, и перестал изображать полководца. «Что ты мне эту гирю сунул, Таскай ее сам?» Каждый вечер губернатор отправлял по телеграфу доклады высокому начальству. «На Сахалине все спокойно». Эта фраза почти эпическая. Утешало его самого, но при этом невольно вспоминалась Знаменитая формула генерала Тарадецкого – на ошибке все спокойно. Кушалев с юмором заметил – как-нибудь тут спокойствию. Только на картине сахалинского спокойствия надо бы изобразить не балканские кручи, а большие кучи навоза самого скотского происхождения. Простим их. Ладно. На войне всякое бывает. После этого случая, шалишь, ошибки уже не случится. Льдины с навозом никто не перепутает с кораблями. Поговорив на эту важную тему, матросы, служители маяка Жонкьер легли спать. Они так сладко спали, что даже не заметили, как с моря подкрался затаенный и острый, как нож, миноносец. Когда же очухались и кинулись названивать тревогу по телефону, миноносец уже подал на берег швартовые концы. Это был наш миноносец из Владивостока. Каторжане, Вежливо спрашивали матросов, «Ну, как там же туха во Владивостоке?» Ответы звучали «браво», по-морскому «краткие». «Ничего, спасибо, хреново!» Ляпишев принял у себя командира-миноносца. «На Сахалине слава Богу пока спокойно», — отчитался он скорее для утешения самого себя. «Но мы живем на острове в полном невидении происходящего во внешнем мире». Не затруднитесь изложить краткий перечень победных событий. Миноносник уселся напротив губернатора. Но какие же тут победные события? О том, что произошло на Елу, вы, конечно, извещены лучше меня, Грешного. Так кто ж нас извещает? Так я доложу, что там наши войска отступили. Потом японцы высадились в Бедзыво. И генерал Оку перерезал сообщение с Порт-Артуром, блокировав его с севера. — Впервые слышу, — удивился Ляпишев. — Неужели вы не знаете, что мы сдали город дальний? Да быть того не может. И, наконец, подвел итоги офицер флота. Пока у вас тут все спокойно, в боях у Вафангоу японцы доколачивают нашего бравого генерала Штакельберга. Вот пока все. Ляпишев долго пребывал в отупелом оцепенении. — Огорушили вы меня, — сказал он. — Если бы сейчас под моим столом взорвалась мина, я бы не удивился, так, как удивлен вашими словами. Теперь я понимаю, почему Хабаровску и Петербургу стало не до Сахалина. Но то, что вы рассказали, это, простите, не лезет ни в какие ворота. Я, старый военный юрист, отказываюсь понимать, как теперь правительство объяснит народу, куда ухались денежки, собранные с того же народа, посредством всяческих налогов на флот и армию. Ему было не до праздников, но, уступая настоянием дам, губернатор все-таки разрешил устроить бал в честь прибытия миноносца. Флотские офицеры явились в клуб Александровска, резко выделяя своим обликом среди сахалинцев в красивых мундирах облитых золотом эпалеты голунов, при треуголках с кокардами, они гордо опирались на вычурные эфесы парадных сабель и казались выходцами из другого, слепительного мира, в который нет доступа захудалым островитянам с каторги. Ляпишев был мастер поговорить, любил застольные тосты, но сегодня он обратился к морякам с простыми Словами. Вы уж пожалуйста, не оставьте наш бедный Сахалин своим вниманием. Мы здесь совсем одиноки. Нам негде ждать поддержки. Но глядя на вас, молодых, красивых, хочется верить, что российский флот, издревле осененные славным Андреевским стягом, еще издали подаст нам руку помощи, как вы сегодня подали свои крепкие швартовы на причал Сахалина. На следующий день миноносец поднял давление в котлах, тихо удаляясь от стенки убогого сахалинского пирса. И служители маяка Жонгьер видели, как он медленно растворился в солнечном сверкании моря, ловко обходя подводные камни.